Другой фактор, препятствующий накоплению имущества и неравенству – неурожайные годы и вызванный ими голод. Выделяют две крупные страны, наиболее подверженные этому периодическому бедствию – Россию и Индию. В Индии неурожай связан с тем, что в некоторые года не приходит муссон – В России же, как только земледелие вышло за пределы области смешанных лесов, каждые 10-11 лет случались засухи. Исследователи насчитывают за 830 лет, 1024-1854 годы, 120 учтенных неурожаев. Неурожайные годы были одним из элементов уравниловки. Когда наступал голод, зажиточные люди были вынуждены расходовать свои сбережения на прокормление многочисленных родственников и даже соседей. В голодные годы сглаживалось накопившееся в течение предыдущих урожайных лет имущественное неравенство. У кого амбар полный, тот тратился на содержание родни, у которой амбар пустой». Крепкие родственные и общинные традиции не позволяли утаить зерно от своих. Да и помещики в неурожайные годы участвовали в перераспределении скудных продовольственных ресурсов в пользу неимущих. Помещиков можно понять, им надо было обеспечить выживание не только справных крестьян, но и всех своих крепостных. Следующим по счету, но не по значению, фактором уравнивающим доходы и препятствующим накоплению богатства и передаче его по наследству из поколения в поколение было лихоимство властей, поборы и прямые изъятия имущества представителями государства. Всякий хоть сколько-нибудь приподнявшийся над средним уровнем нищеты сразу становился объектом вымогательства и даже прямого грабежа. Характерным было, например, бесцеремонное обращение с купечеством, которое никогда не было вполне частным собственником и могло в любой момент быть принуждено государством отвечать своими средствами по принудительным поставкам. Нет необходимости приводить факты, ими полны и литература, и народный фольклор. Если суммировать перечисленные выше возможные причины потери имущества, Война, набег кочевников, армейский постой, помещичий произвол, поборы со стороны властей, вымогательство со стороны родственников и общины, пожары, разорительные неурожайные годы, то становится очевидной невозможность долговременного обогащения и передачи богатства по наследству. Что не отняли чужеземные супостаты, заберет родное государство. Что осталось от государства, заберет барин. Что не сумел отнять барин, заберет община. Что не заберет община, заберут родственники и так далее. В России богатые, как и бедные, не имел никаких гарантий, никакой уверенности в завтрашнем дне. Не случайно русские пословицы «от тюрьмы до отцумы не зарекайся» «Всех денег не заработаешь», «Деньги, что навоз», «Сегодня нет, а завтра воз» и множество других пословиц и поговорок, пропагандирующих пренебрежительное отношение к деньгам как к временному явлению. Как правило, богатство не обеспечивало своему владельцу физическую безопасность. Накопленное имущество не делало жизнь своего владельца продолжительнее и счастливее. Чаще наоборот.